Глава 8. Лив. После вечеринки и катастрофической встречи с друзьями настала длинная череда дней, когда я не видела Уилла. Я забилась в угол в доме бабуля Жужу, чтобы зализывать раны, помогала ей на кухне и с животными. Днем я показывала бьерну окрестности. Ключевое слово — окрестности, то есть места за пределами Сент-Эндрюса. Так было безопасней. Мы гуляли по различным природным заповедникам, купались в прохладном море или сплавлялись на каяках в заливе Пассамакуоди. Но делала я это, скрипя сердце. Мне хоть и нравилась восхитительная природа и родная атмосфера, но мыслями я была где-то далеко, тревожная и отстранённая. У нас с Бьёрном не было секса с тех пор, как он сюда приехал. Это не давало мне покоя, потому что раньше у нас не было проблем в постели. и Я уже не могла списывать это на то, что он жил в хостеле с картонными стенами, а я у бабушки. С тех пор, как я вернулась в Сент-Эндрюс, я просто не могла быть с Бьёрном. Но дело было не в нем. Я просто не могла ни на чем сосредоточиться. Даже медитации забросила. хотя они много лет были моим утренним ритуалом. Меня одолело нервное напряжение. Кончики пальцев покалывало, и это ощущение вот-вот грозило заполнить все тело. Я с надеждой смотрела на каждый серебристый пикап, проезжавший мимо. Каждый раз, когда я видела вдалеке каштановые волосы или слышала теплый смех, мое сердце замирало. Бьёрн изо всех сил старался мне угодить. Он делал комплименты, постоянно подчеркивая, как сильно ему нравится в Сент-Эндрюсе. Похоже, он надеялся, что между нами все серьёзно. Возможно, он не понимал, почему я все еще не познакомила его с родителями. Но он ни к чему меня не принуждал. Должно быть, он заметил, что я слишком погружена в себя. и в свое прошлое, которое подстерегало меня на каждом шагу. Бьорн заслуживал большего, хоть он и последовал за мной в Сент-Эндрюс против моей воли. Через десять дней настало время с ним поговорить. Я задолжала этот разговор не только ему, но и самой себе. В солнечный июльский день, гуляя по Сент-Джону, ближайшему крупному городу, Я почувствовала, что момент настал. Мое сердце еще со вчерашнего дня начинало нервно трепыхаться в присутствии Бьорна. Если бы я с ним не заговорила, он сделал бы это сам. Мой взгляд упал на прилавок с мороженым, и я потащила туда Бьорна. Конечно, при виде настоящего итальянского джелата я тут же подумала о Уилле. Его родственники по материнской линии были потомками итальянцев. Мама Уилла рассказывала мне, как их предки в конце XIX века перебрались в Канаду. Эту историю я слышала сотни раз, когда меня приглашали к ним на обед. Я отогнала от себя воспоминания и ослепительно улыбнулась Бьёрну. — Хочешь мороженого? Я угощаю. — Но как от такого откажешься? Он с горящими глазами начал изучать ассортимент. Заказав по два шарика — веганское мороженое с лимоном и дыней для него, манго и фисташка для меня — мы нашли скамейку в тени. Солнце пекло так, что фисташковое мороженое сразу же потекло у меня по руке. «Не думал, что в Канаде такое жаркое лето?» Бьорн протянул мне салфетку — которую он по своему обыкновению предусмотрительно захватил у прилавка. Это распространенное заблуждение. Мы — страна контрастов. Холодная зима, жаркое лето. Но почему-то мы знамениты своими сугробами. Я благодарно улыбнулась и взяла салфетку. Но тут же поймала себя на мысли об Уиле. Он бы с дерзкой ухмылкой начал слизывать мороженое с руки, пока я не запищала бы от удовольствия, а потом откусил бы от шарика здоровенный кусок. Я незаметно потрясла головой, чтобы прогнать непрошенные воспоминания, заполнявшие мозг в самые неподходящие моменты. Я быстро вытерла руку, но скорее не убрала, а просто размазала липкое мороженое по коже. Бьорн спокойно ел десерт, и наблюдал за прохожими на оживлённой улице. Как всегда, он держал спину ровно, ноги элегантно положил одна на другую, по вафельному рожку ничего не текло, и даже рот не был перепачкан мороженым. Он был одет в белоснежную рубашку с короткими рукавами, которую я бы заляпала в первые пять секунд. Но его это, кажется, даже не беспокоило. Бьорн идеален. Именно поэтому мне с ним было так скучно. я разулась прижала колени к груди и поставила босые ноги на лавку. Пастельный оттенок лака на пальцах ног сочетался с цветом фисташкового мороженого. Я начала шевелить пальцами и хотела поделиться наблюдением с бьорном, но поняла что нельзя больше откладывать наш разговор. бьорн что слушай. «Как долго ты еще хочешь здесь оставаться?» «Здесь? В Сент-Джоне? Ты вроде хотела показать мне музей?» «Нет, я имела в виду Сент-Эндрюс, то есть в целом Канаду». Тут он развернулся ко мне всем телом, так что мне пришлось смотреть в его красивые голубые глаза. Он вздохнул. «Хотелось бы мне ответить, пока я тебе не надоем. но чувствую, что мое время здесь давно подошло к концу. Я состроила физиономию. Неужели это настолько очевидно? Хм. я просто спросила, потому что... Лив, ты не обязана оправдываться. Я вижу, ты не находишь себе места с тех пор, как мы сюда приехали. В этот момент мне захотелось его поцеловать. все таки неплохо встречаться с идеальным парнем. Я снова опустила взгляд на фисташковые ногти. Да просто мне тяжеловато вернуться домой после стольких лет отсутствия. Такого я не ожидала. Боковым зрением я увидела, что он кивнул. «Представляю. Да еще и на второй день встретить бывшего. Тебе наверняка было нелегко». Я подавилась мороженым. От холода язык онемел. Я закашлялась и стала бестолково махать ладонью у рта. «Погоди-ка, что?» — прохрипела я, успокоившись. Мьёрн сразил своей безупречной улыбкой. «Да ладно тебе, Лив. То, что вас с Уиллом связывает гораздо больше, чем общая школа, очевидно, с первого взгляда». Я сокрушенно подняла плечи. «Прости, что я тебе не рассказала». К тому же я встретил Фиону пару дней назад в пекарне, и она отвела меня в сторонку. От удивления я выпучила глаза. Что она сделала? Да, неплохо поболтали. Бьорн с улыбкой подмигнул. Узнала тебе чуть больше. Фиона рассказала, какой ты была в старшей школе, что вы были лучшими подругами, что ты встречалась с Уиллом. Ничего такого. Я обратила внимание, что Фиона, кажется, говорила о нашей дружбе в прошедшем времени. Но еще важнее. Мы с Уиллом встречались? Это все, что она рассказала? А! Ну, еще она упомянула крошечный эпизод с предложением руки и сердца. Бьорн лизал свое мороженое в полной невозмутимости. Я закрыла лицо руками: Господи, Бьорн! Что же ты теперь обо мне думаешь? Клянусь, я не обручена. Мне начало казаться, что я попала в плохой американский ромком. Бьорн засмеялся. Я так и подумал. У нас в Швеции никто не становится автоматически помолвленным после предложения. Сначала нужно ответить да. У вас ведь тоже так, верно? Бьорн лукаво усмехнулся. Я попыталась остудить горящие щеки, откусив огромный кусок мороженого. И от холода у меня свело челюсть. «Мне очень жаль, что ты узнала об этом вот так», — промямлила я. Я думала, я хотела... Я растерянно всплеснула руками, отчего капелька джелата попала мне на щеку. Я думала, что смогу забыть о своем прошлом в Европе, Но, вернувшись сюда, я поняла, что все это — предложение руки и сердца, упреки бывших лучших подруг — никуда не исчезнет, если просто долго о них не думать. Бьёрн доел мороженое и промокнул губы сверкающей чистой салфеткой. «Я думаю, тебе нужно привести все в порядок, прежде чем начинать новое». Я тяжело вздохнула. «Ты прав». «Кажется, я испортила все, что только можно. Надеюсь, не отношения с тобой?» Последнее я сказала осторожным, полным надежды голосом. Бьорн тихо усмехнулся и выкинул салфетку в урну. «Нет, не волнуйся. У нас с тобой все в порядке. К тому же ничто нельзя сломать так, чтобы невозможно было бы починить». «Это шведская поговорка?» «Нет, это я сам придумал». «Почему ты всегда такой идеальный?» — невесело пробормотала я. Он снова засмеялся и положил руку мне на плечо. «А почему у тебя такое сложное прошлое, и живешь ты на другом конце земли?» Черт возьми!» — пробормотала я, положив голову ему на плечо. «Мне так жаль, что я не рассказала тебе обо всем раньше. Ты заслуживаешь гораздо большего». «Это правда». Сухо ответил Бьорн: Но я не жалею, что приехал сюда с тобой. Честно? С удивлением спросила я, глядя ему в глаза. Но тот же поняла, что мороженое вновь потекло по руке, и целиком запихнуло вафельный рожок в рот. Бьорн с улыбкой наблюдал, как я строю гримасы от холода. Честно, я верю, что у всего в жизни есть какая-то цель. Согласно моей теории, ты правильно сделала, что сначала уехала в Европу, а теперь вернулась сюда. Не знаю, скептически возразила я, покрепче прижавшись к Бьорну. Я не хочу причинять людям боль, но почему-то это происходит постоянно. Он погладил меня по волосам: Ах, Элсклин, все будет хорошо. Ты просто должна очень сильно. Этого захотеть. На следующий день я отвезла Бьорна в аэропорт. Благодаря накопленным милям полета, он купил дешевый билет и радовался, что проведет остаток каникул в Швеции с друзьями и родственниками, а осенью начнет учебу в магистратуре Гютебургского университета. Примечание: Город в Швеции. На прощание я крепко его обняла. и долго не выпускала из объятий. «Не пропадай», — прошептал он со своим сексуальным акцентом, когда мы прощались на парковке перед зданием аэропорта. «Мне очень интересно, как у тебя все сложится». Он в последний раз чмокнул меня в щеку, и внезапно у меня в глазах встали горячие слезы. Я прижалась к нему и уткнулась лицом в его грудь. Мы провели вместе чуть больше года. На летних каникулах путешествовали по Европе. Вместе посещали некоторые университетские курсы. И он пытался научить меня шведскому. мьорн был чудесным человеком. И он обязательно найдёт такого же чудесного человека, который полюбит его так, как он заслуживает. А вот что касается моего хэппи-энда. то тут я уже не была так уверена. В моих мечтах я дошла только до Европы. Все закончилось на большом приключении — окончании университета, волнующих путешествиях. И теперь, когда все это было уже позади, жизнь перевернула для меня новую, чистую страницу. Я всегда мечтала именно о такой свободе. Но сейчас бесконечные возможности и открытые вопросы меня не привлекали, а скорее пугали. А что, если к двадцати годам я уже исполнила самые заветные мечты? Для чего я на самом деле вернулась в Сент-Эндрюс? Что станет следующим этапом в моей жизни? Работа? Квартира? Я не знала. Словно прочитав мои мысли... Бьорн легонько постучал мне по кончику носа. «Настало время придумать новые мечты». Он высвободился из моих объятий, взял чемодан и через стеклянные раздвижные двери двинулся в здание аэропорта. Прежде чем войти, он обернулся. В его глазах читалась такая уверенность, что я сквозь слезы улыбнулась. «Вот бы это был ты, Элсклин». Крикнула я ему. Нет, это не я. С улыбкой ответил Бьорн. У нас с тобой вряд ли бы что-то вышло. Я улыбнулась в ответ и утерла слезы. Бьорн на прощание подмигнул мне и тут же исчез. Я немного постояла, уставившись на дверь, через которую он только что ушел. Как же просто взять и исчезнуть? Поехать в аэропорт. Выбрать на табло случайный рейс и просто свалить. Оставить позади все тревоги и сомнения. Один раз у меня уже получилось. Я тяжело вздохнула. Нет, не получилось. Своим побегом я просто на четыре года отодвинула принятие сложных решений и оттолкнула от себя друзей. Настало время расставить все по местам. Только тогда я смогу полностью сосредоточиться на планировании своего будущего. Я вышла из машины и достала из сумки телефон. В адресной книге я нашла номер Фионы и скопировала его в надежде, что она не поменяла номер. Я зашла в WhatsApp и начала печатать. «Привет, Фиона. Это я, Олив. Было бы здорово встретиться и поговорить. Когда у тебя найдётся время?» Я нажала «Отправить» и стала ждать. Из одной галочки их стало две. Почти сразу они окрасились в голубой цвет. Сердце забилось чаще, и у меня вспотели ладони. Фиона в сети. Увидев фото в левом верхнем углу, я поняла, что номер верный. На фотографии Фиона и Элли пили один огромный розовый молочный коктейль, Из двух ярких трубочек. Она прочла мое сообщение, но не отвечала. Через минуту Фиона внезапно вышла из сети. Я громко фыркнула. Слегка дрожащими руками я положила телефон на пассажирское сиденье. Да уж, просто великолепно. Тут кто-то постучал по стеклу. Я испуганно обернулась. Сотрудник аэропорта что-то кричал мне сквозь закрытую дверь. — Эта парковка только для посадки и высадки пассажиров. Максимум пятнадцать минут. — Ладно, ладно, уже уезжаю. Я повернула ключ в зажигании. Вавочка с горем пополам завелся. Мой жук с громким хлопком дернулся вперед, выпустив в недовольного мужчину облачко черного дыма. Выехав с парковки, я ухмыльнулась. У Вавочки настроение однозначно не менее скверное, чем у меня. Через час остановилась возле дома бабули Жужу и облегченно вздохнула: наконец-то дома. Эта мысль поразила меня, потому что последние три года своим домом я называла крошечную комнатку в общежитии университета Мальмё. куда я перевелась из Женевы. Но я не могла отрицать, что я здесь тоже своя, как и все остальные. Просто нужно заново доказать это своим друзьям. Я вытерла испарину со лба, в сотый раз проклиная себя за то, что много лет назад купила машину без кондиционера. Я устала, вспотела. Расстроилась и ждала встречи с холодным душем и ковриком для йоги, который не трогала уже несколько недель. Но, взяв телефон с пассажирского сиденья, я увидела сообщение и оцепенела. Я в ближайшее время очень занята. Я с тяжким вздохом бросила телефон обратно на сиденье. Очевидно, что Фиона хотела этим сказать. Глаза снова начало жечь. С момента моего возвращения это определенно происходило слишком часто. Я со злостью провела ладонью по лицу, но слезы уже текли. Я громко всхлипнула. «Найти свое место в Сент-Эндрюсе будет однозначно тяжелее, чем я предполагала».